Глава третья. Таверна в Таглиусе. Плетёный лебедь поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. Девчонки хихикали, подбивая друг дружку, пощупать его светло-желтую шевелюру. Одна с самыми многообещающими глазами, наконец, решилась провести пальцами по кудрям. Плетёный лебедь подмигнул Корди Мезеру, сидевшему у противоположной стены гостиной. Вот жизнь-то пошла с тех пор, как поумнели отцы и братья этих малюток. Не жизнь, а сказка, мечта любого мужчины. Сдобренная, правда, смертельным риском. Добираться сюда, ох, как непросто. Если так пойдет и дальше, если лебеди не застукают, он вскоре будет весить фунтов четыреста. Самый счастливый бездельник в Таглиосе. И кому бы пришло в голову? Заурядно это верно в простодушном городке. Дыра в стене, каких на родине полно на каждой улице. Здесь нечто небывалое». Тут и не захочешь, а золотишься, если только местные жрецы не раскачаются и начнут совать палки в колеса. Само собой, лебедь его подельники-чужестранцы, то есть экзотика, на которую не устает дивиться весь город, в том числе и жрецы со своими выводками. Особенно любопытны смуглые жрецовой дочки. Это здорово помогает в делах. Путешествие было долгим и трудным, и раньше оно казалось безумной авантюрой. Ну, а теперь каждый пройденный шаг окупается с лихвой. Лебедь сложил руки на груди, предоставив девушкам делать, что захотят. Ничего, он потерпит. Корди тем часом откупорил очередной бочонок зеленого пива. Горького, третьесортного, Сам же и сварил. И за эту дрянь таглевские олухи платят втридорога. Что ж за место такое, если до прибытия Мезера здесь пиво не пробовали? Глухомань! просто находка для парней без особых талантов нас с шилом в задницы слышь лебедь сказал подошедший с полной кружкой корди ежели и дальше так пойдет надо будет нанять для меня помощника запасов только на пару дней хватит зря беспокоишься долго ли продержится твоя пивоварня что ты жрецы зашевелились найдут поводы и прихлопнут наш бизнес пора подумать о другом дельце тоже прибыльном. ну что а что ну что почему ты вдруг помрачнял В наши двери только что впорхнула черная птица Рока. Лебедь поспешил оглянуться. Так и есть, возвратился нож. Высокий, поджарый, чернющий. Бритая голова блестит, мускулы так и играют. Не дать не взять ожившая, отполированная статуя. Нож окинул зал неодобрительным взором, подошел и уселся за стол лебедя. Девчонки принялись строить глазки ему. Он был не менее экзотичен, чем плетеный лебедь. — Решил забрать свою долю и сказать, какие мы мерзавцы, что развращаем невинных детей? — поинтересовался лебедь. Нож отрицательно покачал головой. — У старикашки Копченого снова были видения. — Ты нужен бабе. — Вашу мамашу! — лебедь спустил ноги на пол. — Вот же ложка дегтя! Баба никогда не оставит их в покое. — Опять? Он что, горшиша пыхнул? — Он же колдун, то есть по натуре сволочь. Ему не надо ничего курить, чтобы стать невыносимым. «Вашу мамашу!» — повторил лебедь. «Как думаешь, может просто слинять? Сбыть поскорее крысиную мочу, что Корди варил и двинуть назад, вверх по реке?» Нож медленно расплылся в ухмылке. «Поздно, парень. Ты на крючке теперь не сорвешься. Копченый шутом бы выглядел, откроем лавочку в твоих родных краях. Но здесь он большой человек и главный торговец дурью. Пустишься в бега, поймают и ноги узлом завяжут». Это официальное предупреждение? Мне ничего такого не говорили, но явно имели в виду. Что ему приснилось? Мы-то? При чем? Хозяева теней. Снова. Он сказал, у Тенелова было большое толковище. Они решили, хватит болтать, пора действовать. Копченый сказал, что луна-тень услышал призыв. Копченый обещал, что мы увидим их на Таглеовской земле и очень скоро. Эка новость. Он вам эти песни чуть не с первого дня поет. С лица ножа сошло все веселье. Теперь дела уже не те. Пугать можно по-разному, понимаешь? На этот раз и и баба говорили серьёзно. Теперь их волнуют не только хозяева теней. Просили тебе передать, что сюда направляется чёрный отряд. Сказали, ты в курсе, что это означает. Лебедь крякнул, словно от крепкого удара в живот. Поднявшись на ноги, он залпом осушил принесённую корди кружку и оглядел помещение с таким видом, будто не мог поверить глазам. «Нож! Я ничего глупее в жизни не слыхал!» «Черный отряд идет сюда», — сказали весь дошла и до хозяев теней, и совершенно им не понравилось. «Здесь, в Низовьях, единственная свободная страна к северу от них, и ты знаешь, что противостоит тенелову». «Не верю. Это же в какую даль переться черному отряду». «Вы с Корди прошли почти столько же». Нож присоединился к Лебедю и Корди Мезеру после того, как те преодолели около двух тысяч миль в южном направлении. «Ну да». «Ты... нож мне вот что скажи. Кому, кроме нас с тобой, до да корди взбредет в дурную башку тащиться на край света без всякой на то причины?» «Причина у отряда имеется, если верить Копченому». «И какая же?» «Не знаю. Сходи к бабе, она зовет. Может, объяснит?» «Схожу. Все вместе сходим. Так, для виду. А при первой же возможности рвем когти. Ежели хозяева теней взбаламутились, да черный отряд сюда идет». Я поблизости от Таглеоса находиться не желаю». Нож откинулся назад, чтобы одна из девушек смогла прижаться к нему поплотнее. В глазах у него было недоумение. «Я еще дома видел», — сказал лебедь. «На что эти вояки способны? Помню, как они дрались за розы, ох, и досталось же городу. Поверь, нож, у них очень дурная слава. Если они и вправду сюда явятся, ты пожалеешь, что мы тогда не дали крокодилам тобой закусить». Нож так до сих пор не понял, за что его бросили крокодилам. А плетеный лебедь, пожалуй, никогда не поймет, почему уговорил Корди вытащить ножа и взять с собой. Хотя нож оказался парнем правильным, из тех, кто платит свои долги. «Лебедь, я считаю, ты обязан помочь местным», — сказал нож. «Мне нравится этот город, мне нравятся здешние люди. У них только один недостаток — ума маловато. Иначе давно сожгли бы все храмы». «Ну, с черт тебя возьми, ну какая от меня помощь?» «Здесь только вы с Корди хоть что-то смыслите в военном деле». «Я провел в армии два месяца, даже в ногу шагать не выучился». «А Корди сыт службой по горло. Мечтает забыть ее, как страшный сон». Подошел Корди, услышавший большую часть беседы. «Нет, Лебедь, все не так уж плохо. Правому делу я послужить не прочь. Просто в тот раз оказался не на той стороне. Я считаю, нож дело, говорит». Мне тоже нравится Таглиос. И народ тутошний. Я сделаю, что смогу, чтобы их не подчинили себе хозяева теней». «Слышал, что он сказал про чёрный отряд?» «Ага. И еще ещё слышал, что с тобой хотят поговорить об этом. И, полагаю, мы должны пойти и выяснить, что происходит. А уж потом разевать рот и объяснять, чего не собираемся делать». «Ладно», — уговорил. «Нож, ты остаёшься, стереги дом. Ты здесь держи оборону. Рыжую не лапы, она моя» он направился к выходу. «А ты нож ну, умеешь из лебеди веревки вить», — ухмыльнулся Корди Мезер. «Если все пойдет так, как я думаю, уговаривать его не придется. Когда местные выйдут против хозяев теней, он будет в первых рядах. Таглиос ему лег на душу. Да только он в этом не признается, хоть реж его, хоть ешь». «Твоя правда», — мыкнул Корди Мезер. «Он, наконец, нашел себе дом, и никто не сумеет выгнать его отсюда. Ни хозяева теней, ни черный отряд». Этот отряд в самом деле настолько плох, как говорит лебедь. Хуже, много хуже. Вспомни все легенды, что слышал дома, прибавь все, что слышал здесь, да на воображай еще столько же, что получилось удвой, тогда, возможно, будет похоже на правду. Братья черного отряда во всех отношениях круты. Решительные, бесстрашные, стойкие и, что хуже всего, хитрые. Такой хитрости тебе даже не представить. Отряд существует четыре или пять веков, никакое другое войско так долго не продержится. Если только оно не состоит из отъявленных мерзавцев, с которыми сами боги не хотят связываться. «Мамаша прячьте тидея», — так протянул нож. Копченый тоже хорош, нашел, что во сне видеть. Корди помрачнел. «Ага, я слышал, самая несусветная дичь может стать правдой, если сначала привидеться колдуну. Может, стоит копченому глотку перерезать?» — Пожалуй, — сказал вернувшийся лебедь, — надо сперва понять, что происходит, а уж потом действовать. Кордих мыкнул, нож усмехнулся. Затем они принялись выгонять из таверны местных олухов. Но предварительно каждый договорился с одной, а то и не с одной девицей о новой встрече.